Но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, с ф а б р и к о в а н н а я для того, чтобы отвлечь внимание народа от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или только вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы.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 Он исчез и сейчас же вернулся с мокрой болотной кувшинкой. Он взбежал на потолок и последовательно превратил себя в муху, в люстру и в гирлянду колбас. Он р а з м а з в а л с я по стенам и снова собрался посредине комнаты. Он у п л о щ и л хлеба вводово и завязал его изящным бантом на шее у неподвижного л а в р а Федотовича. Он вылечил у фарфуркиса зуб. удалил у всех присутствующих отросток слепой кишки и превратил пластмассовую оправу очков у полковника в золотую. Он сделал на минуточку что-то со мною и в результате я пользовался редкой возможностью видеть комнату заседаний из четырех углов одновременно. Затем он занялся физической геометрией. Он выдвинул оба окна в направлении четвертого измерения. Он наклеил дом культуры на поверхность небольшого пятимерного гиперболоида. он как-то так ловко сложил евклидово пространство, что я очутился в институте и даже успел поздороваться со Стелочкой. Он учинил бесстыдную развертку трехмерного ф а р ф у р к и с а на плоскости. Он гонял нас в зад и вперед по времени, переводил в соседствующие вселенные, всовывал нас в вероятностные миры. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещала в ушах, и я еле расслышал усталый голос пришельца: "Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили."